«Это было у короля. Вы мне рассказали, не знаю уж, что, про ваши счеты с господами лувяр и Трамбле. «Да-да, э, конечно, и про благоволение к вам, господин Аддарбле». «Ах!» — скричал Арамис, устремив пристальный взгляд прямо в глаза несчастного коменданта. «А между тем вы жаловались на свою память, господин Дебезмо».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 И он слегка коснулся плеча Атоса, которого также удивило внезапное решение Д'Артаньяна, и который не смог скрыть своего изумления. Это, в свою очередь, было замечено Арамисом, но не безмо, так как последний не отличался такой догадливостью, как трое его друзей. «Итак, мы лишаемся вашего общества», — снова заговорил комендант.